Глава двадцать девятая. Листья опадают, одно время года сменяет другое, вечно лишь воспоминания. Филипп Туссен женился на мне 3 сентября 1989 года, в тот день, когда Леонине исполнилось три года. Нет, он не опускался на одно колено, чтобы сделать предложение по всем правилам. Бросил как-то вечером. Между делом. Нужно пожениться ради малышки. Конец истории. Через несколько недель он спросил, позвонила ли я в мэрию, чтобы условиться о дате. Да-да, именно так и сказал. Условиться о дате. Слова не из его лексикона. Так я поняла, что он повторил эту фразу за кем-то другим. «Филипп Туссен женился на мне по наущению матери». «Чтобы я не получила единоличную опеку над дочерью, если мы разбежимся, или не исчезла с концами, как поступают такие девки?» «Да, в глазах мамаши Туссен я всегда буду другой. Старуха даже не называет меня по имени. Говорит, она. Я тоже никогда не смогу произнести ее имени. Шанталь. Мы попросили подменить нас на переезде. Впервые за все время» чтобы расписаться в Мальгранш-Сюрнанси. Филиппа Туссена устраивала, что мы не можем уйти в отпуск вместе, а поскольку привычек своих он не менял, лично я в отпуске работала. Мэрия находилась в 300 метрах от нашего переезда, на Гран-Рю, и мы пошли туда пешком. Филипп, его родители, Стефани, кассирша из казино, Леонина и я. Мадам Туссен была свидетельницей сына. Стефани, моей. После рождения Лео супруги Туссен навещали нас дважды в год. Когда огромный автомобиль подъезжал к дверям, наш домик исчезал. На короткое время их достаток затмевал наше лишенство. Мы не были нищими, но и богачами нас никто бы не назвал. Вот именно, мы. С годами я узнала, что у Филиппа много денег, но лежат они на отдельном счете который находится в доверительном управлении у его матери. Само собой разумеется, что расписались мы, заранее оговорив условия раздельного владения имуществом. Отец Филиппа очень огорчился, узнав, что мы не будем венчаться, но сын не уступил его просьбам. Мать моего мужа звонила нам часто и почти всегда в неудачный момент, когда я купала малышку или мы собирались садиться за стол. Или нужно было выйти из дома, чтобы опустить шлагбаум? Эта женщина набирала номер по несколько раз в день, желая достать сына, который часто бывал в отсутствии. Я снимала трубку, слышала раздраженное сопение и голос, хлёсткий, как бич. «Передайте трубку Филиппу!» Коротко и ясно. «Зачем тратить лишние слова?» «У мадам слишком много дел и без этой!» Каждый разговор матери с сыном заканчивался мною. Я знала это, потому что Филипп всегда выходил из комнаты и понижал голос, как будто опасался меня, считал врагиней. Что именно он мог обо мне рассказывать? Я сегодня иногда думаю об этом. Какой он видел свою жену? Видел ли вообще? Я была женщиной, которая готовила ему еду, стирала и гладила, работала за двоих. Делала ремонт и воспитывала дочь. Возможно, он придумывал иную Виолетту Трене с другими привычками и маниями. Или описывал матери собирательный образ, основываясь на портретах многочисленных любовниц. Церемонию вёл помощник вице-мэра. Он зачитал три фразы из Гражданского кодекса, а когда задал вопрос «Вы клянётесь хранить верность и помогать друг другу, пока смерть не разлучит вас». Гудок пассажирского в 14.07 заглушил его голос. Леонина воскликнула. «Мама! Поезд!» Она не поняла, почему я не иду опускать шлагбаум. Филипп Туссен ответил «Да». «Я тоже». Он наклонился, чтобы поцеловать меня. Помощник вице-мэра надел пиджак, его ждали в другом месте, и сказал «Объявляю вас мужем и женой». Помощники всегда работают по профсоюзному минимуму, если невеста не в белом платье. Единственную фотографию сделала Стефани. Я до сих пор храню ее. Мы с Филиппом Туссеном на ней очень красивые. Все отправились обедать к Джину в пиццерию Эльзасцев, ни разу не бывавших в Италии. Все веселились, громко смеялись. Лео задула три свечки. Ее глаза просияли когда она увидела высокий именинный торт, который я для нее приготовила. Я сегодня могу, если захочу, перечувствовать каждое мгновение того счастливого застолья. Лео сделала из меня любящую мать. Я не спускала ее с рук, и Филипп часто бросал, походя. «Может, дашь ей хоть немного свободы?» Мы с дочерью перемешали наши подарки и очень веселились, когда открывали их. «Во всяком случае, я. Подвенечное платье мне не досталось, но улыбка Лео облачила меня в самый прекрасный из всех нарядов, прелесть ее детства. Среди подарков оказались кукла, набор кухонной посуды, пластилин, сборник кулинарных рецептов, цветные карандаши, годовая подписка на Франц Луазир, приданная принцессы и волшебная палочка. Я одолжила ее у Лео». Взмахнула рукой и произнесла, обращаясь к гостям. «Пусть фея Леонина благословит этот союз!» Но никто не услышал, кроме моей дочери. Она засмеялась, протянула пухлую ручонку и прокричала. «Она моя! Моя! Моя!», моя!